Глава десятая. Так образуются те самые глубинные пласты прошлого, откуда смело можно начинать частную историю, как начинал свою от города Ура и от ухода пращура Иосиф. Традиция духовного беспокойства, она была у Иосифа в крови, это она определяла близкую ему жизнь, мир и поступки его отца, И это ее узнавал он, когда бормотал стихи клинописной поэмы. Ты почему вселил в Гильгамеша тревогу? Сына зачем наделил ты душой мятежной? Незнание покоя, пытливость, настороженность искателя, родение о Боге, горькое, полное сомнение раздумья об истинном и праведном, о началах и концах, о собственном имени, о собственной сущности, о подлинной воле Всевышнего, как отражалось все это унаследованное через поколения от странника на высоколобом стариковском лице Якова и в тревожно-задумчивом взгляде карих его глаз, и как любил Осиф этот душевный склад, исполненный в сознании своей благородной недюжинности, и который как раз благодаря этой гордившейся собой высшей тревоги, придавал отцу неотъемлемую от его облика степенность, внушительность и торжественность. Неудомимость и достоинство — это печать духа, и без робости с детской доверчивостью узнавал Иосиф на челе своего повелителя и отца наследственное этот чекам, хотя сам обладал более веселым. и беспечным нравом, унаследованным скорее от его прелестной матери, и по природной своей общительности был более словоохотлив и говорлив. Да и отчего ему было робеть перед своим задумчивым и озабоченным отцом, если он знал, что тот горячо его любит? Привычка быть любимым и получать предпочтения определила характер Осифа и стала его натурой. Она определила его отношение ко Всевышнему, которого, если только дозволено было приписывать Богу какой-то образ, Иосиф представлял себе в точности таким же, как Иаков, видя в нем, так сказать, высшее повторение Отца и будучи искренне убежден, что Бог любит его Иосифа так же горячо, как Отец. Забегая вперед, назовем его отношение к Адону неба, Отношением невесты, по аналогии с посвятившими себя Иштар или Мелитте вавилонскими женщинами, о которых Иосиф знал, что они давали обед безбрачья, жили в кельях при храмах и назывались чистыми или святыми, а также невестами Бога. Эниту. В его мироощущении было что-то от этих Эниту, какая-то строгость. какое-то сознание своей обрученности, и еще в связи с этим какое-то игривое фантазерство, оно еще задаст нам, когда мы спустимся к Иосифу, немало хлопот, представлявший собой, вероятно, форму, в которой проявилось наследие Духа в его случае. Однако при всей своей привязанности к Иакову Он не вполне понимал и одобрял форму, какую оно приняло в случае отца — озабоченность, тоску, нервозность, проявлявшиеся в непреодолимой неприязни к фундаментально оседлому быту, который, казалось бы, подобал его степенности в его всегда лишь временном, походно-бивачном и полубездомном укладе жизни — Ведь и отца он тоже, несомненно, любил, о нем он тоже заботился, и если оказывал предпочтение, больше того, если он покровительствовал Иосифу, то делал это, безусловно, прежде всего ради отца. Бог Шадаи обогатил Иакова в Месопотамии с котом и всяким добром, и окруженный сыновьями, женами, пастухами, рабами, Тот мог бы быть князем среди князей страны. Да и был, им. был не только по внешнему своему весу, но и по богатству духа, как наби, то есть глашатый, как вещи, следующий в боге мудрец, как один из тех старцев и духовных вождей, кому перешло наследие халдеянина и кого каждый раз принимали за его телесных потомков. При переговорах и заключении торговых сделок с ним объяснялись не иначе, как в самых изысканных и кудрявых оборотах речи, называя его «господин мой» и говоря о себе лишь в самых уничижительных выражениях. Почему он не жил со своими домашними, как состоятельно горожанин э, в самом Хевроне, в Иерусалиме или в Сихеме, в прочном доме из камня и дерева, в доме, под которым он мог бы хоронить своих мертвецов. Почему, словно Тянин и бедуин пустыни, раскинул он свои шатры вне города, на вольном просторе, так что не видел даже крепостных стен киря форбы Почему он раскинул их возле колодца, пещерных могил, дубов и скипидарных деревьев, готовый сняться с места, когда угодно, как будто... не смел осесть и пустить корни, как все, а должен был с часу на час ждать знака, который заставит его разобрать хижины и стоило навьючить на верблюдов шесты, войлок и шкуры и двинуться дальше. Иосиф, конечно, знал почему. Так жил отец потому, что служил Богу, далекому от покоя и житейских удобств, Богу помыслов о грядущем, Богу, чья воля требовала становления каких-то неясных, но великих и многообещающих дел, которые сам-то вместе со своей волей и вынашиваемыми замыслами находился еще в становлении и был поэтому Богом беспокойства, хлопотным Богом. Он хотел, чтобы его искали, и ради него всегда приходилось быть свободным, подвижным, И начеку. Короче говоря, это дух возвышающий, но и унижающий дух запрещал Иакову жить оседлой городской жизнью. И если маленький Иосиф, отнюдь неравнодушный ко всякой светской представительности и даже пышности, об этом порой сожалел, то таков уж был его нрав, а с некоторыми свойствами его нрава нас примиряют другие свойства». Что же касается нас, приступающих к рассказу обо всем этом, и, значит, без внешнего принуждения, бросающихся в очень рискованное дело, слово «бросающихся» употреблено здесь в прямом смысле и показывает направление, то мы не станем скрывать своего органического и безоговорочного сочувствия беспокойной враждебности старика к идее пребывания на одном месте — «Долговременные остановки». Разве не знакомо такое и нам? Разве и нам не суждена неугомонность, не дано сердце, не знающее покоя? Светило повествователя, разве это не луна, владыка дороги, путник, идущий от стоянки к стоянке? Кто повествует, тот с приключениями добирается и до стоянок, но там он делает лишь короткий привал, дожидаясь нового путеводного указания — и вскоре уже вновь колотится его сердце, колотится и от любопытства, и от испуга, и от плотского страха, но во всяком случае в знак того, что вот и опять пора в путь-дорогу на новые приключения, которые предстоит пережить во всех их неисчислимых подробностях, ибо такова воля беспокойного духа. Мы уже давно в пути, и уже далеко позади стоянка, где мы ненадолго замешкались. Мы уже забыли ее, мы уже издали по обычаю путешественников завязали отношения с ожидаемым, нами ожидающим, нас миром, чтобы, оказавшись там, не чувствовать себя в нем совсем чужими, растерянными и беспомощными. Оно уже затянулось, наше путешествие, правда? Не диво, ибо на сей раз это путешествие в ад, в глубокое, Очень глубокое жерло спустимся мы, бледнее, в бездонный и непроглядный колодец прошлого. Отчего мы бледнеем? Отчего у нас колотится сердце? И колотится-то не с тех пор, как мы тронулись в путь, а с первого же путеводного указания, не только от любопытства, но и куда сильнее от плотского страха. Разве минувшая не родная стихия рассказчика? Разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода? Да, все это так. Но почему наше любопытно трусливое сердце не успокаивается от этого резона? Потому, наверное, что та стихия минувшего, к которой мы привыкли, и которая нас так далеко, так весьма далеко уносила, отличается от того прошлого, в какое мы сейчас дрожа погружаемся, от прошлого жизни, от исчезнувшего, умершего мира, куда и наша жизнь будет уходить все глубже и глубже, и куда уже довольно глубоко уходят ее начало. Умереть — это значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это значит обрести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жить. Ибо суть жизни настоящая, и только в мифическом преломлении тайна ее предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная форма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. Пускай твердят народу, что душа странствует. Знатоку известно, что это учение есть лишь одежда, в которую облачена тайна вездесущности души, и что душе принадлежит вся жизнь, когда смерть прекращает ее души-одиночное заключение. Мы причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое на правах авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и наша испуганная бледность. Но любопытство сильнее, и мы не отрицаем, что идет оно от плоти, ибо предмет его — Альфа и Омега всех наших речей и вопросов, всех наших интересов, — человек, которого мы ищем в преисподней, в смерти, как искала там Иштарта Муза, а Исет Усири. Ищем, чтобы познать его там, где находится минувшее. Ибо оно есть... Есть всегда, хотя народ и пользуются словом «было». Так говорит миф. А миф — только одежда тайны. Но торжественный ее наряд — это праздник, который, повторяясь, расширяет значение грамматических времен и делает для народа сегодняшним и былое, и будущее. Удивительно ли, что на празднике люди всегда распускались, и по скрепленному обычаям правы доходили до непотребства, если тут происходит взаимопознание смерти и жизни. Праздник повествования. Ты торжественный наряд тайны жизни, ибо ты делаешь вневременность, доступной народу, и заклинаешь миф, чтобы он протекал вот сейчас и вот здесь. Праздник смерти, сошествие в ад. Ты поистине праздник и утеха, облеченный плотью души, которая недаром тяготеет к прошлому, к могилам и к благочестивому было. Но да пребудет с тобой, да войдет в тебя также и дух, чтобы ты был благословен благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу. Итак, Без боязни вниз. Разве мы собираемся прыгнуть на прополу и в колодец? Отнюдь нет. Мы спустимся чуть глубже, чем на три тысячи лет. А что это по сравнению с бездонностью времени? Там у людей нет ни глаз, на лбу, ни рогов, и они не сражаются с летающими ящерами. Это такие же люди, как мы, если не считать некоторой, мечтательной неточности их мышления, а ее им легко можно простить. Так бывает, подбадривает себя тяжелый на подъем человек, у которого начинаются зноб и сердцебиение, когда приходит пора отправляться в задуманную поездку. В конце концов, говорит он себе, «Разве я собрался на край света в неведомые места?» «Ничего подобного. Я еду туда-то и туда-то, где уже многие побывали, да и езды-то туда всего день или два. То же самое можно сказать и о стране, что нас ожидает. Добро бы это была страна, где растет перец, страна-гага, такая диковинная, что за голову схватишься от изумления. Так нет же, это страна как страна, средиземно-морская, не то чтобы уж очень похожая на родные наши места, немного пыльная и каменистая, но совсем не сумасшедшая, и над ней ходят знакомые нам звезды. Так, с горами и долами, с городами, дорогами и холмами виноградников, со своей рекой, хмурой и торопливо бегущей в зеленых рощах, она простирается в прошлом, как луга из сказки о волшебном колодце. «Откройте глаза, если вы зажмурились перед спуском. Мы на месте. Вот они, глядите». Резкие лунные тени на мирных холмах. Вот она, ощутите мягкая свежесть по летнему звездной весенней ночи.